Глава двадцать седьмая. День пятый. Просыпаюсь с рассветом, ощущая себя подозрительно бодрой. Вчера я все же задремала в карете, а очнулась уже в своих комнатах, когда горничные старались осторожно переодеть меня ко сну. Вероятно, это все расслабляющее и целебное действие лекарских штучек, коими меня одарил Диу Лор Хаиш. Как назло хочется есть. Желудок, уже привыкший к тому, что его вот-вот должны начать кормить, радостно сообщает, что готов принимать пищу. А после вчерашнего делает это с утроенным рвением. Организму нужны силы, а животику хочется чего-то теплого, нормального, хочется каши. Поднимаюсь, чтобы начать собираться к завтраку. Малия уже чем-то занята в гостиной, она всегда приходит заранее, чтобы подготовить утреннее платье и ванну. Возможно, поэтому вчера ночью мне помогали другие горничные. В уютной столовой появляюсь в тот момент, когда стрелка часов показывает ровно семь утра. И как это понимать? Стол не накрыт, графа нет. Слуга, протирающий пыль с каменной полки, бледнеет, бросает свое занятие и подскакивает ко мне, подобострастно склоняясь. «Госпожа, прикажете накрыть к завтраку?» «Доброе утро. Разве граф не отдавал распоряжение накрывать к семи? «Так ведь вчера его сиятельство в ночь вернулся и велел его не беспокоить утру. Госпожа, так и вас тоже было велено не беспокоить, а завтрак подать в комнаты?» «Да неужели?» «Как мило! Мне сказать забыли?» «Так спокойно». Потом спрошу Малию, что она об этом знает, хотя уже очевидно, что она не в курсе распоряжения. «Видимо, мысли отражаются на моем лице» потому что слуга бледнеет еще больше. Делаю глубокий вдох. Этот человек не виноват, что его светлость такой... Такое... А -а -а. Дышать. Нужно дышать. Раз, два, три, четыре. На семь пропадает желание пнуть напольную вазу. На пятнадцать. Отпускает навязчивая идея найти острую вилку и таки побеспокоить его сиятельство с самого утра. Будьте добры, раз уж я здесь, накройте для меня завтрак. Желаю кашу и чай с чебрецом. Этого достаточно. Сию минуту, ваша светлость. Распахиваю окна, впуская в комнату свежий утренний воздух. Становится легче. Подхожу к столу и усаживаюсь на привычное место. Не так элегантно, как с помощью слуг. Но никто ж не видит. Зато позавтракаю, наконец, в спокойной обстановке. Губы сами растягиваются в довольной улыбке. Вчерашние разговоры не выходят из головы. Не понимаю, зачем графу мой отказ от помолвки. То, что он наслаждается моим унижением, совершенно очевидно. Но разве он не хочет прибрать к рукам мои земли и титул? Разве не он получает все выгоды от этого брака? А что для меня? Сплошные потери? Я теряю свободу и получаю опекуна в лице мужа, который будет распоряжаться моим наследством и который сразу дал понять, что от наших отношений мне не следует ждать ничего хорошего. В памяти всплывает вчерашние подслушанные слова королевского поверенного. К какому единому обдуманному решению должны были прийти мы с графом? О чем мы вообще можем договориться? Но почему все так сложно и непонятно? «Почему ты здесь?» Бархатистый голос непривычно обеспокоенными нотками разрезает тишину комнаты, и я непроизвольно передергиваю плечами. О, доброго утра, граф!» Растягиваю губы в фальшивой, вежливой улыбке. «Разве вы не должны сейчас наслаждаться сладким утренним сном после столь успешно проведенного времени во дворце?» Молчит, хмурится и молчит. «Как ты себя чувствуешь?» Игнорирует мой выпад и, на удивление, спокойно продолжает. «Тебе стоило сегодня остаться в постели. Чтобы доставить вам удовольствие лишить меня положенного завтрака?» «Я отдал распоряжение подать завтрак в твои комнаты». «С каких это пор мы вообще перешли на «ты»?» Его спокойствие и лживая озабоченность раздражают. Лучше бы вернулся к своему надменному тону. Так было бы привычнее и честнее. Ничего не отвечая. «Я как раз шел к твоим комнатам, чтобы передать горничной вот это». Достают капли, которые вчера для меня приготовил королевский лекарь. «Благодарю. Можете отдать капли мне?» Протягиваю руку. Граф подходит ближе и вкладывает пузырек в мою ладонь, касаясь кончиками пальцев. Быстро сжимаю и отдергиваю руку. Капли прячу в карман. Его сиятельство продолжает стоять надо мной. От ощущения его взгляда на себе хочется поёжиться. К счастью, в этот момент двери отворяются, и в столовую успешно входят слуги, неся приборы и поднос, накрытый серебряной крышкой. «Ваша светлость, позвольте». Передо мной ловко накрывают завтрак. «Господин, прикажете накрытие для вас?» «Да, я буду завтракать с ее светлостью». «Вот же, Рана радовалась». Губы непроизвольно поджимаются, выдавая мое недовольство. Тут же спохватываюсь, расслабляю их и стараюсь незаметно дышать глубже. Граф продолжает стоять рядом, безмерно раздражая. Снимаю серебряную крышку и вдыхаю аромат каши. Горячая, в меру подсолена, издобрена кусочком свежего сливочного масла. Граф резко отстраняется и быстрыми шагами удаляется вслед за исчезающим в проеме двери слугой. Окликает его, что-то говорит и возвращается обратно. Но на этот раз хотя бы присаживается на свое место. И на том спасибо. Итак, задача проста – быстро поесть и удалиться. К моменту, когда слуги возвращаются, я почти заканчиваю трапезу. К моему удивлению, передо мной начинают расставлять тарелки с разнообразными блюдами. И что это значит? Доедаю последние ложки своей каши и запиваю часть чебрецом. К этому моменту мы с графом снова остаемся от ней. Откладываю столовые приборы слева от тарелки. Вам нужны силы, герцогиня. Да неужели? Благодарю ваше сиятельство. Я вполне сыта. Эмилина, сейчас это ни к чему. «Пожалуйста, поешь нормально». Не знаю, что на меня находит, но вместо очередного спокойного ответа я резко поднимаюсь. Ножки тяжелого стула издают короткий, неприятный скрип по паркету. Плевать. «Мне не нужны ваши подачки, ваше сиятельство». Фраза вырывается сквозь сжатые зубы, но я в шаге от того, чтобы надеть одно из горячих блюд на голову этому индюку с завышенным самомнением. Говоря, я уже шагаю в сторону выхода. Граф подскакивает и в два шага преграждает мне путь. Пытаюсь обойти, но он перехватывает мои предплечья своими раздражающе горячими руками. «Подожди, Эмилина. Да послушай, я виноват. Прости, что не захотел услышать тебя вчера. Я был раздражен, зол, уверенный, что ты снова пытаешься дергать за свои ниточки и подстраивать все эти гадкие вещи» из-за которых я не раз оказывался в идиотском положении, но, клянусь, я не хотел, чтобы так вышло. Отпусти. Почти удается успокоить голос, стараясь смотреть куда угодно, только не на него. Ты меня не слушаешь. Это все ни к чему. Нет, это важно. Я сожалею. Очень. Прости. Хорошо. Что? Все хорошо. Вам не за что извиняться. Это было досадное недоразумение. Эмилина. Полустон, полувыдох, на секунду он откидывает голову, возводя глаза к потолку, словно просит небеса послать ему терпение. Вырываюсь и спешно покидаю малую трапезную. Конечно, он не рад случившемуся, но только потому, что король, судя по всему, недоволен его поведением. Значит, решил реабилитироваться перед монархом, узнав, что в особняке есть шпионы? А я не хочу быть частью этого спектакля. Не хочу чувствовать себя дурой и улыбаться, подыгрывая очередному фарсу. Боги, когда уже истекут эти злосчастные десять дней?»